Глава 12. Точка старта перед порталом CR Domini 213. Сегодня. Ожидание праздника зачастую интереснее самого праздника. С подготовкой к походу всё иначе и одновременно очень схоже. Интересного в самой подготовке мало, скорее наоборот. Это убийственная рутина. Но всевозможных поворотов событий в этот период бывает на порядок больше, чем в походе и даже в бою. Двое суток были потрачены на пополнение технических резервов и запасов флота на космической базе Пилум. А затем ещё трое суток ушли на приём новых кораблей и построение в точке старта перед транспортными воротами неподалёку от Латеры. Всё это время казалось, что на бортах и в штабе флота царит невообразимая суета и неразбериха. Так лишь казалось. А на самом деле в основном всё шло по плану. Но об этом знали только посвящённые. Но и оговорка в основном была вовсе не лишней. В делах, которыми занимались живые члены экипажей, а не искусственные разумы кораблей, сокращенно ИРК или хокусы, случались сбои, неувязки, а иногда и откровенные провалы. Всё потому, что людей отчаянно не хватало, и живому личному составу приходилось выполнять десятки поручений. Как удержишь всё в голове? Не спасали ни записи, ни подсказки ИРК, ни помощи вездесущих хокусов. Почему было не взвалить всю тяжесть подготовительных работ на искусственных воинов? У штаба на этот вопрос имелся универсальный ответ. В первом пункте устава АИД сказано, что приказы командования не обсуждаются. Если командование, опираясь на утверждённый императором, ещё 30 лет назад правила эксплуатации хокусов решило, что ответственные задания доверяются только людям, значит, так оно и будет. Всем, кто осмеливался высказать предположение, что правила несколько устарели, поскольку были написаны задолго до появления современных хокусов, предлагалось перечитать первый пункт устава. В результате на последнем отрезке подготовительного этапа некоторые воины начали валиться с ног от усталости, а всеобщей, витавшей в воздухе мыслью стала строчкой из парадной песни флота. «Мы рвёмся в бой, в портах нам душно». Флоту предстоял вовсе не бой, а просто дальний поход, но настроение было именно таким. Куда угодно, лишь бы прочь от условного душного порта, подальше от бестолковой суеты. Хорошо, что после высадки для пополнения личного состава и условного отдыха на Земле мы пойдем на перегруппировку в систему Кадониса. Там время течет в пятеро быстрее имперского. Это значит, что там не нужно будет спешить. Все суточные нормы работ будут растягиваться на пять дней. Красота, да и только ну и на земле наша законная неделя отпуска растянется на два года. Вообще высший пилотаж. Тысячник Пестал Донис вошел в свой жилой отсек и устало плюхнулся в потертое кресло. До сигнала к отправке в поход оставался какой-то час. По отсекам вот-вот должен был разлететься приказ встать по местам. Но Дониса это не волновало. Его боевой пост на время похода или сражения теперь находился в пяти минутах неспешной ходьбы от жилой зоны, в отсеке связи. Это раньше Пестл мчался по переходам штаб Легиона, а оттуда, получив задание, спускался в ангар 108, где ждала готовая к десантированию чайка, с тем же бортовым номером, что у ангара. В транспортном положении этот десантный модуль выглядел гигантской металлической глыбой, похожей вовсе не на изящную птицу, а на черепаший панцирь. Внутри чайки 108 тысячника Дониса ждал его десантный отряд и хокусы. После старта и входа в портал отряд возвращался по местам базирования и вновь собирался на борту десантного модуля перед выходом из ворот, иногда через несколько суток, а затем уже перед высадкой. Но именно стартовый сбор считался началом боевых действий, поэтому был самым торжественным и немного волнующим, даже для ветеранов. Донис лишился этого счастья давно и навсегда, а потому относился к приказу встать по местам со скрытой ревностью. Игнорировать приказ он не смел, но и выполнял его без рвения. Приходил на свой пост к исходу отведённых пяти минут. Пестл сверился с хронометром. До старта оставалось 43 минуты. Значит, до приказа 13. Достаточно, чтобы даже вздремнуть и для бодрости. Но лучше принять душ. Он и взбодрит, и освежит. За день тысячник изрядно вспотел, нарезая круги по зонам погрузки, складирования и сортировки. На время предстарта в Аврала, к штатной должности Дониса, Прибавились целых семь временных поручений, в основном трёмного профиля. Да и секретный раздел работы никто не отменял. Несколько часов назад, в самый разгар подготовительных работ, земли пришел запрос от сотника стратегической разведки Боскира на доступ к списку Аспид. Пришлось отвлечься от текущих дел, отправлять запрос на согласование в инстанции главного штаба и битых два часа околачивать пороги кабинетов. Конечно, в виде информационной копии, не вживую, но все равно это была потеря времени. Автоматически, видите ли, запросы такого характера подавать было запрещено, принимались только лично от шифровальщика или его проверенной копии. Короче говоря, пришлось Донису и побегать, и покомандовать, и с главным штабом пообщаться. Как тут не вспотеешь? Пестол тяжело поднялся и на ходу, стягивая одежду, потопал в гигиенический отсек своего жилища. На пороге ванной комнаты Донис очутился уже по пояс голым. В таком виде и застыл там большим волосатым изваянием. «Ой, пендис, милый. Какой ты мохнатенький. Как медвежонок. И на плечах волосики, да? А на спине тоже растут? У тебя такие мышцы? Ты ведь уже не молод, но смотри, какой крепкий. Ты занимаешься гимнастикой? Каждый день? А у меня смотри, какие гладкие ножки. Это все новый генетический маркер для эпиляции. Потрогай доспис, тебе понравится». Сначала у Дониса отвисла челюсть и перехватила дыхание. Затем выкатились глаза, а к лицу прилила кровь. Секунды позже дыхание восстановилось. Рот закрылся и крепко сомкнулись зубы. до скрежета. Только после всего этого наладилась связь между зрением, слуховым аппаратом и мозгом. И тысячник начал понимать, что же такое он видит и слышит. В ванной, полной ароматной пены, лежала и щебетала, как полуумная птица, Мара Тирис, независимая информаторша с разовым пропуском. Просим, как говорится, любить и жаловать. «Скорей души безжалостно!» Донис почувствовал прилив ярости. Кулаки сжались, он подался вперед, но взгляд Тысячника наткнулся на ножки Мары, и гнев мгновенно улетучился. Девица закинула скрещенные конечности на бортик ванны и вытянула их, как только смогла. Видимо, с ее точки зрения это выглядело соблазнительно. С точки зрения Дониса инсталляция была жалкая. Две гладкие, влажные, местами покрытые пеной макаронины, Абсолютно не знавшие гимнастических нагрузок заканчивались короткими пальчиками с разноцветным подстать стать-косечком педикюром. Тощая соблазнительница сливала эту игру с разгромным счётом. Вловив во взгляде Дониса тоску и жалость ко всем убогим существам во Вселенной, Мара забеспокоилась и попробовала исправить ситуацию. Она приподнялась, высвобождая из-под слоя пены худые плечики и то, что теоретически находилось ниже, между ключицами и пупком. Но этот трюк не удался. Пена прилипла к телу и скрыла предполагаемые прелести Мары. Пестол отвел руку в сторону, нащупал большое полотенце и протянул мари «Вам следует покинуть ванну, госпожа Тирис». От взрыва эмоций голос у Тысячника слегка подсел, но остался ровным. «И базу флота тоже. Через сорок минут мы стартуем». Мара протянула руку к полотенцу, но вдруг вцепилась запястье Донису и заверещала. Теперь уже совсем как сумасшедшая. «Ой, не трогайте меня, Пестис! Что вы себе позволяете? Не смейте меня хватать, Дортл! Помогите на силу!» поморщился от звукового удара, но и не только. Не двигаясь, даже не шевелясь, он терпеливо выдержал паузу, а затем разжал пальцы. Полотенце упало на шершавый белый пол. Сообразив, что этот фокус не удался, Мара заткнулась, отдернула руку и погрузилась обратно в ванну под самый подбородок. Ноги тоже спрятала под слой пены. «Отсеки герметичны», – спокойно сказал Донис. у «Вас никто не слышит». «Меня слышат и видят в информационном пространстве», – выпалила Мара и взглянула на Пестола, как затравленный зверек. «Я веду прямой рассказ. Скоро здесь появятся законники и арестуют вас, похотливая старикашка». «Ровно шесть часов назад я лично отдал приказ изолировать внутреннее пространство кораблей от гражданской информационной реальности» как того требует стандартная процедура подготовки к походу. Вы рассказываете о своих неудачных провокациях только самой себе, госпожа Тирис, а еще искусственному разуму базы. Он как раз вашу комедию видит и записывает. «Значит, он видел, как вы меня лапали?» «Перестаньте!» Донис вздохнул и бросил взгляд на свое запястье. На нем остались пятна от пальцев Мары и несколько царапин от ее ногтей. «Вы думали, что сможете меня шантажировать?» «Зачем? К чему эта глупая выходка, мэра? Чего вы добиваетесь?» «Мне нужно остаться на базе», – с крыговоркой призналась мара и прикусила язычок. Похоже, произнесла она это чуть раньше, чем подумала о последствиях. «Зачем?» «Я хочу быть первой, кто покажет землю». мара определенно поняла, что хитрить у нее не получается, и лучше говорить правду. «Я хочу показать ее без прикрас, без вашей цензуры, из тех ракурсов, с каких захочу». Я понимала, что вы не разрешите. Вот и решила встать к вам поближе. Или найти другой инструмент влияния. Например, повод для шантажа. Донис усмехнулся. А кто вам сказал, что у нас существует цензура? Ой, а разве нет? Да ладно, Достис. Все это знают. Есть запрет на съемку без разрешения военных объектов, солдат и техники. Все остальное снимайте как угодно, когда угодно и в любых ракурсах. И комментируйте, как вам хочется. Информаторы аккредитованных площадок так и делают. Они делают постановочные репортажи, а мы показываем реальную жизнь. Это разные вещи. Они делают талантливые репортажи. В этом вся разница. Пестол снисходительно улыбнулся и взглядом указал на полотенце. Вытирайтесь и одевайтесь. У вас три минуты на сборы. Через три минуты и одну секунду сюда войдут хокусы, которые доставят вас в зону вылета, И теперь уж точно отправят на Метрополию. Не оденетесь, отправят голой. Им все равно. Нет, постойте, Донис. Выслушайте меня, Пестол. Возможно, это мой единственный шанс в жизни. Я буду делать все, что вы скажете. Все, все, все. Я стану послушной, как малолетняя дочка. Честное слово, я клянусь, Пестол. Тысячник отметил про себя, что Мара наконец-то усвоила, как его зовут. А еще в ее голосе зазвучали искренние нотки. Вероятно, Мара Тирис... Действительно верила в то, что сейчас говорила. Кстати, именно говорила. В нормальном темпе и в человеческой тональности, а не щебетала, как обычно. Это добавляло ее словам правдоподобия Но дони составил свое решение в силе. Жизненный опыт подсказывал, что такие, как Мара, не меняются. Она может на время притихнуть, может стать условно хорошей девочкой. Но истинная натура все равно прорвется наружу. Рано или поздно она выкинет какое-нибудь коленце и все ее обещания превратятся в архивную пыль. Когда хокусы вывели Мару из ванной, Тысячнику стало ее немного жаль. Выглядела она как мокрый воробей, запертый в клетке с кошкой. Девица всем своим видом показывала, что жизнь рухнула, и теперь ее можно отправлять куда угодно, хоть на Метрополию, хоть просто за борт. Это Дониса насторожила, и он, отбросив ненужное сочувствие, усилил конвой еще двумя хокусами а затем сообщил о факте задержания палубной стражи, чтобы та встретила Хокусов и нарушительницу в зоне вылета. Теоретически, Пестол все сделал грамотно, в полном соответствии с правилами внутреннего распорядка. Но, как сказано выше, люди перед стартом были чересчур загружены дополнительной работой, и поэтому совершали ошибки. Вместо того, чтобы впустить Хокусов с пленницей на борт челнока, палубные стражники приняли марус рук на руки и повели ее дальше сами. И как раз в этот момент прозвучала долгожданная команда «Встать по местам». Пока стражники соображали и рядились, кто из них отправится на пост, а кто проводит нарушительницу до челнока, Мара ухитрилась бежать Через 15 минут ее отыскали, но отправлять нарушительницу стало поздно. База, как и весь флот, двинулась по стартовому треку к транспортным воротам. Мара «Три косички Террис» все-таки добилась своего. При этом она вновь формально поступила под наблюдение Дониса, но теперь не была обязана держать свое обещание стать послушной девочкой, ведь Пестол не пошел ей навстречу. Тысячник предпринял отчаянную попытку изолировать несносную обузу, подал прошение об аресте Мары и Иудексу Рапту, главному арбитру базы, но получил неутешительный ответ. По мнению судьи, Мара Тирис ничего не нарушила, поэтому запирать ее в карцере было не за что. Пропуск на базу Маре был выписан разовый, однако бессрочный. В том, что она так и не покинула борт, имелась прямая вина Дониса, так что исправлять допущенную оплошность предстояло ему. И только ему. «Ну что, Пиндес, как будем жить дальше?» Ехидно ухмыляясь, спросила информаторша, когда закончилась судебная консультация, и Донис был вынужден отозвать удерживавших Мару хокусов. «Как предписано корабельным уставом?» дони сам себе удивлялся но ему не составило труда сохранить самообладание. Почему-то после приступа раздражения и досады, вызванное решением Иудекса, в душу к Пестула пришло умиротворение, будто бы он втайне был доволен этим решением. Между тем, что в нем было такого уж приятного? Судья поручил Донису опекать нелегальную пассажирку. И теперь Тысячнику предстояло с ней нянчиться весь поход. Ладно, если бы Иудекс Рапт заодно мобилизовал госпожу Мару Тирис и привел ее к присяге, Командовать солдатами Донис умел. Так ведь нет. Судья оставил все как есть. И теперь Пестолу требовалось налаживать с этой неуправляемой штатской нахалкой какой-никакой контакт, иначе она будет пакостить. А Донис за все это отвечать. «Мне ваш устав не интересен не затягивая подтвердила Мара опасения Пестола. «Где моя каюта? Я хочу жить в гостевом отсеке при штабе». «Это жилая зона для высшего командного состава». «Ну и что?» «Сейчас там нет высших командных гостей, вот я и поживу». «Это невозможно!» – Донис взял Мару за руку. Она дернулась, возмущенно вытаращилась на Тысячника, но почему-то ничего не сказала. Может, Мару поразило, что Пестол взял ее за руку лично, а не поручил это Хокусу. Или она почувствовала его уверенность и глубоко скрытый, но доброжелательный настрой. Ответить не смог бы никто, ни Мара, ни Донис. «Будете жить в моем секторе, в соседнем блоке». Там есть две свободные каюты, на выбор. Так мне будет спокойней. Будете за мной присматривать? Мара усмехнулась, но ее ирония показалась неубедительной. Буду. Донис отвел взгляд и кивнул. Хоть это и пытка. Ничего, двое суток потерпите. Мара нахмурилась. Потом начнется высадка, и мы разбежимся на два земных года. И вам и мне будет чем заняться. Надеюсь, что так. Донис развернулся и пошел в направлении жилой зоны. А возможно, я вообще останусь на земле. Мара едва поспевала за тысячником. До следующей высадки. Да хоть навсегда. Пестол кивнул. Меня это устраивает. Мара вдохнула, чтобы ответить, но вдруг осеклась и промолчала. Всего лишь разочарованно выдохнула. Донис уже не удивился. Сами по себе люди не меняются, это верно. Но их меняют обстоятельства и другие люди. Другие люди особенно сильно. Особенно, когда они крепко, но приятно держат за руку. Оставив Мару в её новой каюте, Донни свернулся в свой отсек и обнаружил, что искусственный разум сигнализирует об одобрении запроса, поданного главным сотником Босс Киром. Несмотря на общую суету, согласование в пяти инстанциях прошло удивительно чётко. И за какие-то 6 часов. Даже с опережением на десяток минут. Да, сотнику на Земле пришлось ждать почти месяц. Но тут уж Пистол ничего не мог поделать. Процедуры есть процедуры, и Тысячник не мог их изменить. Хорошо, что вообще одобрили. Ведь главный сотник Скир запросил доступ к сверхсекретному списку. На памяти Дониса запросы подобного уровня одобрялись два раза из десяти. И оба раза это были запросы из штаба флота, а не прямиком с невидимого фронта дальней стратегической разведки. «Стойкости духа главный сотник Боскир», мысленно пожелал Донис, отправляя данные на землю. После того, как ты прочтешь этот список, она тебе очень сильно понадобится. Маяк. Сегодня. Лейтенант Архипов впервые попал в боевую обстановку. Поэтому его слегка потряхивало. Но держался он достойно. Во всяком случае, старался так держаться. Спецназ двигался впереди. Данилов, а следом Коровин и Архипов, шли во второй волне. Поэтому рисковали меньше. Но ведь это было только в теории. Что там предстоит на практике, не знал никто. Запущенный в качестве разведчика маленький робот на колёсном ходу передавал командиру спецназов вполне приличную картинку, пусть и в режиме ночного видения. Поэтому первое время группа шла довольно бодро. Никаких препятствий или ловушек на пути не обнаружилось. Лишь пару раз робот сворачивал в тупиковые ответвления и возвращался, а так всё прошло гладко. До грота добрались за какие-то полчаса. Ещё на подступах к пещере Робот сменил режим съемки, поскольку грот был хорошо освещен и сбросил скорость. Притормозила и группа. Маленький разведчик выдвинул штатив с объективом и заглянул в грот, оставаясь в тоннеле. В просторном гроте было светло, как днем. По стенам и украшенному немногочисленными сталактитами потолку тянулись светящиеся светодиодные шнуры. Каменистая почва тоже не выглядела такой, что черт ногу сломит. Были видны лишь несколько валунов, из десяток основательно сточенных сталагмитов. Но главной особенностью грота была большая речка шириной всего метра три, но прорезающая каменистый грунт, видимо, на приличную глубину. Вода в речке была очень тёмной. Флоры в гроте, понятное дело, не было. А вот фауна оказалась многочисленной, хотя состояла только из одного вида, из серых существ, замаскированных под людей. Нет, возможно, это были настоящие люди, но Архипов решил, что это всё-таки серые. Уж очень одинаковые были у них фигуры. А ещё все они двигались неестественно быстро. Поодиночке и парами они появлялись из дыры в южной стене, подходили к группе из пяти человек, стоявшей почти посередине грота, получали указания и скрывались в одном из ещё двух тоннелей, условно говоря, в западном или северном. Пещера имела размеры, сравнимые с приличным стадионом, но пересекали её серые за считанные секунды. Это было очень быстро, особенно с учетом того, что им приходилось по пути огибать или перепрыгивать каменные препятствия. «Первая группа, кладем всех мордой в пол!» — тихо приказал командир спецназа. «Вторая группа блокирует южный тоннель, третья — северный и западный. Прикомандированные прикрываете с тыла. Работаем!» На появление спецназа и его бодрые выкрики на появление спецназа и его бодрые выкрики серые отреагировали мгновенно только не так, как предполагали офицеры МГБ. Оружия оборотней не было, но они все равно рванули навстречу бойцам. И с такой скоростью, что никто не успел толком отреагировать. Никто, кроме майора Данилова. Он вдруг сорвался с места и ринулся вперед. Двое серых попытались его перехватить, но майор неожиданно исполнил, рискуя зацепить не самый высокий потолок, сальто вперед и очутился у них за спиной. И сразу же после приземления Он снова рванул прямиком к пятёрке в центре грота. Архипов только теперь рассмотрел командование серых. Главным был человек. Пусть будет человек, поскольку он не походил на остальных в кроссовках, джинсах и толстовке с капюшоном. Похоже, тот самый, что отражался в зеркалах. Только сейчас капюшон не был наброшен, и лейтенант смог разглядеть его лицо во всех подробностях. Ни на кого из отдела полковника Старченко он не походил даже отдалённо. Он, в принципе, никого не напоминал. Архипов за два года службы познакомился тесно или хотя бы шапочно, почти со всеми офицерами управления. Этот кадр был явно не из их числа. То есть теория Коровина, она же версия Штази, о внедрённом агенте Джокере, мгновенно затрещала по всем швам. Джокер в природе всё-таки существовал, это верно. Только он не имел к МГБ решительно никакого отношения. Рядом с Джокером стоял ещё один человек, не похожий на остальных. Выглядел он помятым. Был не небрит и одет так, словно только что сошел на берег с бортары Балавецкой шхуны. Остальных архипов уже видел. Это были Анна номер два и ее похитители. Как только началась заварушка, похитители подхватили Анну под локотки и утащили в западный тоннель. Помятый бросился было к южному выходу, но не успел. Коридор заблокировали спецназовцы. Человека они схватили и положили на пол. Пожалуй, единственного из всех. Не стал метаться только Джокер. Он мгновенно оценил обстановку и решительно направился в сторону Данилова. Почему-то именно его Джокер выбрал в качестве самой опасной цели. Данилов и Джокер столкнулись, и звук от их столкновения стал чем-то вроде ударов гонг, сигналом к началу схватки по всей площади грота. Ловкие серые ухитрились сократить дистанцию с бойцами спецназа до минимума, поэтому если в гроте и прозвучали несколько выстрелов, были они не прицельными как бы рефлекторными. Пули взвизгнули, рикошетя от камней, и командир крикнул отставить огонь. Спецназ подчинился приказу и был вынужден сойти с серыми в рукопашную. Мелькающие фигуры бойцов мешали рассмотреть в деталях главную схватку сегодняшнего вечера, но несколько эпизодов архипов урвал. Сначала Данилов и Джокер очень красиво и рационально молотили друг друга руками и ногами, но ни один удар не прошел. Противники блокировали все удары зачастую еще в начальной фазе. Перед Архиповым промелькнули двое сцепившихся бойцов. А когда прямая видимость очистилась, лейтенант увидел, что Данилов и Джокер взвинтили темп до невозможного, а ещё начали добавлять в драку элементы какой-то невероятной акробатики. Архипова снова перекрыли видимость. Он был вынужден заскочить за небольшой валун и оттуда увидел третий эпизод. Данилов прыгнул, крутанулся в воздухе и будто бы перекатился по Джокеру. Очутившись у противника за спиной, Данилов сделал подсечку и уложил Джокера на грунт. Практически в ту же секунду майор сгромоздился на противника сверху и заломил ему сразу руку и ногу. Выкрутиться из такого болевого захвата представлялось нереальным. Перед Архиповым вновь появились бойцы. И лейтенант вдруг понял, что схватка окончательно вышла из-под контроля спецназа. Бойцы просто не успевали за противником. Казалось, что само время для них загустело, превратившись в сахарный сироп. Движения давались без труда. Но если сравнивать со скоростью, которую демонстрировали Джокер Данилов, бойцы перемещались со скоростью медлительных Каал. Архипов даже вспомнил любимую скороговорку Данилова мака Каалов, какао макала, Каала какао лениво локала Подручные Джокера не тянули на проворных макак, но по скорости реакции находились все-таки где-то посередине, между спецназовцами и своим боссом. А потому вполне успешно макали бойцов в Черную речку перекрывающим восточный туннель и тылой Архиповой коровину, от них пока не досталось. Но этот момент явно приближался. Ловкие существа разоружили и крепко побили уже половину спецназа и вынудили тех, кто еще держал оружие, отступить к жерлу тоннеля. Образовавшаяся толпа окончательно перекрыла видимость, и Архипов на несколько секунд выпустил центральных фигурантов схватки из поля зрения. Перед глазами вообще теперь мелькали только спины и затылки бойцов спецназа. Оставалось ориентироваться на звуки, но они превратились в невообразимую звуковую кашу. Поначалу звучали глухие хлопки выстрелов специального оружия и звон гильз по камню, а затем лишь топот, выкрики, удары и прочие звуки борьбы, вплоть до треска костей. То усиливались, то чуть стихая, но не прекращались и даже не обретая хоть какого-то ритма. Бой все больше походил на какую-то свалку. Наконец в толпе образовался просвет, и Архипов опять увидел Джокера с Даниловым. Главарь серой банды ухитрился выкрутиться из жёсткого захвата. Но всё же он проигрывал свой бой. Данилов опять свалил его на землю, уселся сверху и методично добивал ударами в голову. Ещё несколько ударов, и Джокер запросто мог вырубиться. Главарь опять попытался вывернуться, и Архипов увидел его разбитое в кровь лицо. Джокер что-то прохрипел, но Архипов не расслышал его слова, а скорее прочитал по губам. «Назад в воду!» Толпа дерущихся со спецназом подручных Джокера не могла не услышать, не прочитать этот приказ, как это удалось лейтенанту, но все-таки отреагировала и сделала это на удивление быстро. Уже следующую секунду бойцы попятились. Они по-прежнему не разрывали дистанцию со спецназовцами, чтобы не стать мишенями, но вся их активность велась к маневрированию и блокированию ударов. Сами они больше не атаковали. Джокер тем временем вцепился в Данилова мертвой хваткой, не обращая внимания на его удары а затем резко и мощно выгнулся, вставая на борцовский мостик, и перекатился влево, к метровому обрыву, под которым бурлила чёрная речка. Данилов попытался спрыгнуть с Джокера, но тот удержал майора в захвате. Такой вот жёсткой цепкой они и рухнули в воду. Секунды позже над поверхностью, почти в том месте, где речка уходила водопадом в широкий естественный колодец промоину под дальней стеной грота, мелькнула чья-то рука, а затем нога. И всё. Джокер уволок Данилова куда-то в подземное, и одновременно подводное царство. Архипову стало нехорошо. Осознание, что майор вот только что прямо на глазах, скорее всего, погиб, еще не пришло. Надежда на лучшее пока теплилась. Но нехорошо уже стало. Лейтенант сглотнул вязкую слюну и вцепился в рукав коровину. «Все видел», — капитан с досадой рубанул воздух рукой. «Зараза такая!» «У него есть шанс?» «Откуда я знаю?» «Если отцепиться от Джокера, возможно, и есть». «Вторая Анна ведь отсюда в прошлый раз сбежала. Я так понимаю, тоже через речку?» «Да, она так и сказала. Но вторая Анна не человек». Архипов указал вперед. «Смотри». Серые бойцы отошли уже к речке и начали в нее нырять, прикрываясь несколькими захваченными спецназовцами. Всего через десяток секунд в гроте не осталось ни одного серого. Последние трое одновременно бросили, именно бросили, словно невесомых кукол, живые щиты на руки их товарищей и тоже исчезли под водой. В гроте остались только изрядно потрепанные бойцы спецназа и всего один пленный. Тот самый небритый мужичок, в котором один из офицеров признал смотрителя местного маяка Дениса Бондарева. В драке участие он не принимал, поэтому командир спецназа не сразу решил, кем его считать – пленным или освобожденным заложником. Этот вопрос он переадресовал капитану Коровину, как специалисту именно по таким проблемам. «Пока не доказано обратное, считаем его членом банды», – решил Коровин. Что скажете в своё оправдание, любезный? — Ничего. — Бондарев смирил капитана равнодушным взглядом и пожал плечами. — Как вы здесь очутились? — Знамо дело как. Пришёл. — Откуда? — С маяка. — Здесь имеется прямой путь к маяку? — Вон тот туннель. — Смотритель указал на дыру в южной стене. — А он те два тоннеля куда ведут? — Левый к морю, а правый в город. — В город? — Ну да. — Бондарев кивнул. Водяные по нему прямо в город шастают. Водяные, уцепился коровин. Это те, кто с нами дрался, серые. Но они серые только когда впервые из воды выползают. Потом все нормально выглядят, как мы, но сути своей не меняют. Под водой как те лягушки себя чувствуют, могут хоть сутки сидеть. Вот оно что, проронил командир спецназа. Не люди. Тут я смотрю ловкие быстрые как мухи. Сколько мы патронов извели? Они одного Бармалей не уложили. И сильные черти моими парнями, как мячиками, перекидывались. И махались по-взрослому, — заметил Архипов. Не так, как их босс, но все равно. Их босс просто неземной класс показал, — сказал Коровин. Данилов, кстати, тоже. С неземным ты загнул, — командир спецназа усмехнулся. Но ну, было на что посмотреть, это факт. Надо проверить тоннель, — Коровин указал на просвет коридора, который вел в город не надо бондрев покачал головой не получится это почему ответом коровину стало новое происшествие пещера вдруг сильно содрогнулась и наполнилась оглушительным грохотом в следующей секунды из городского тоннеля вырвались клубы пыли они быстро заполнили все пространство грота снизив видимость до нуля секундой позже еще и погас свет все кто был рядом с восточным тоннелем тем самым по которому спецназ пришел в грот спешно сдали назад Бойцы, которые находились в гроте, начали кашлять и пробираться всё к тому же восточному тоннелю на ощупь. До того, как грот погрузился в пыльную темноту, Архипов успел заметить, что командир спецназа ухватил за руку Бондрева и поволок его куда-то в сторону. "Паша, на выход", приказал Коровин. "Возвращайся к полковнику, надо обо всём подробно доложить. А ты я останусь со спецами, шагай". Город на побережье. Сегодня Полковник Старченко в кошмарном сне не мог представить, что вот так странно и глупо потеряет лучшего офицера. Это стало тяжелым ударом. Полковник даже на какое-то время завис, словно получил контузию. Если бы неприличный опыт, он бы мог, наверное, и расклеиться, но этого не случилось. Старченко взял себя в руки, мысленно переформатировал свою команду и попросил у Данилова прощения, что вынужден отложить до окончания операции все траурные мероприятия и даже мысли о майоре. Сейчас было важно сосредоточиться на завершающем этапе текущей боевой работы. Скорь по погибшим и поминки — обязательно, но чуть позже. Придя к этому выводу, Старченко вызвал по рации командира спецназа, который уже не только прокашлялся от пыли, заполнившей подземелье после обрушившегося северного тоннеля, но и ухитрился пройти по южному коридору практически до побережья, если точнее, до маяка. «Ничего, через часок технику подтянем, просканируем, какие имеются пустоты под землей. Найдем этот северный тоннель». Выслушав доклад спецназовца, сказал Старченко. «А южный тоннель куда идет, говоришь? Почти под маяк. Это нас смотритель вывел. Там тот же грот, и лестница оттуда прямиком в маяк ведет. Мои ребята уже поднялись. Принимаем клиентов». «Клиентов смотритель сдал?» «Так точно. Приказал им не сопротивляться. Они послушались». Он вообще прилично себя ведет, на удивление. Как говорит моя дочь, никогда не верь коту, его уже кормили. Старченко усмехнулся. Этот смотритель стрелянный воробей вполне мог специально такой гамбит разыграть, чтобы дать время основным силам уйти подальше. Так что не верь коту, следи за ним внимательно. Само собой. Много взяли этих, водяных. Дюжину. Трое пока серые, остальные уже преобразились. Ваш капитан что-то сказать хочет. «Товарищ полковник!» В эфире появился Коровин. «Что здесь здесь? То есть копия его, конечно, в сознании!» «Это интересный момент!» Старченко на миг задумался. «Тащи его, Коровин, сюда! Выйдите из маяка и строго на север! Архипов вас встретит! досмотри да за ним в оба! Если что, сразу стреляй!» Поскольку штабная машина на месте не стояла, а упрямо ползла в сторону моря, Коровину не пришлось долго карабкаться по камням. Минут через пять они с Архиповым уже затаскивали копию штази в кунг. Водяной не сопротивлялся, но и не проявлял никакого интереса к принявшим его хозяевам. Впрочем, вел себя так он недолго. Полковнику Старченко удалось вызвать копию штази на разговор с помощью простейшей провокации. «Ну что, Баламут, как ощущение в новой шкуре?» Старченко усмехнулся. «Это я сейчас обращаюсь к твоей человеческой составляющей». «Я понял». Штази взглянул на полковника из-под лобья. «Может, вы этой составляющей руки раскуете? Затекли?» «Давай только без глупых риторических вопросов!» Старченко поморщился. «Ты зачем нас толку сбил? Какого ежа подкинул коровину Дезу, что Джокер в управлении прячется?» «Это не Деза была, а моя версия. Джокер выжил в Персии. Выжил. Вернулся? Вернулся. Я не знал, где он работает после возвращения, но слышал край муха, что в силовом ведомстве. Тут вы появились. Капитан ваш приехал и заявил, что контора приняла свои объятия самого лектора. Я сразу решил, что лектор намеренно сдался, чтобы с Джокером встретиться. И капитан это подтвердил. Так что не баламут я». «Ну да, ты у нас существо нового порядка». Старченко усмехнулся. «А этот ваш начальник, который местный Джокер, не похож на того, настоящего?» «Вы же его видели. То есть опять капитан ваш видел» раз из Большого Грота пришел на маяк. Видел же?» «Настоящего-то я не видел», — сказал Коровин. «Это он и есть». «Он и есть?» — недоверчиво спросил Коровин. «Может, копия его?» Штази пожал плечами. «Я не знаю, но тогда очень свежая копия. За прошедшие четыре года Джокер сильно заматерил». «А как же майор Данилов?» «А что, майор?» Штази-2 пожал плечами. «Я не понимаю. Вот этот». Коровин быстренько нашел в телефоне фотографию и показал Водиному. «Даже близко не он. Я же сказал, настоящий Джокер, с которым мы вместе воевали, это наш босс. Что я, боевого товарища не узнаю?» «Да...» Коровин озадаченно поскреб макушку. А затем вдруг едва не подпрыгнул от неожиданной догадки. «Погоди, а вот этот гражданин тебе знаком?» Он сменил картинку и показал ее штази «Впервые вижу. Ты сейчас не сознанку ушел или серьезно?» «Слушайте, граждане чекисты!» Штази устало вздохнул. «То, что вы считаете нас врагами, это временные трудности. Причем больше ваши, чем наши. Постепенно все уладится. Так вот, сотрудничать с вами я не собираюсь. Но и вести себя как партизан тоже не намерен. Мне скрывать нечего и незачем. Если говорю, что не знаю этих граждан, значит, так оно и есть. Майора Данилова я видел мельком в управлении. Но это не Джокер из Рюрика, сто процентов» а второго товарища я никогда и мельком не видел тоже сто процентов вы оку заинтересовался старченко вот коровин развернул телефон и показал фото на экране был отображен товарищ лектор постой а как же фотографии в досье и биометрия полковник удивленно взглянул на коровина базу данных украли вместо него задал встречный вопрос штази это значит что ее взломали подменить мне любые сведения дело пяти минут Получается, что лектор, который на самом деле вовсе не лектор, пришел в управление искать настоящего Джокера. Не сходится что-то. Настоящий Джокер все время был здесь, на берегу. Вы не думали, что фальшивый лектор вас просто натравил? Думали, сказал Коровин. И теперь понятно, зачем он это сделал. Понятно, что ничего не понятно, перебил капитана Старченко и задумчиво уставился на штази Говоришь, временные трудности? лектор не настоящий? А между тем, выходит, он правильно настаивал, чтобы мы к ногтю вас прижали. Сказал, Джокер на побережье что-то мутит. Ведь не соврал. Джокер и впрямь замутил. целую армию чудовищ». «В каком месте я чудовище?» Штази усмехнулся. «Пока живой нет». «Так вы и не убивайте». Водяной снова усмехнулся, но теперь грустно. «Ты сейчас, конечно, милый и убедительный, но это все лирика». Старченко поманил Коровина. «Александр Андреевич, бери Настю и дуйте в управление. Выверните мне этого лектора наизнанку». «Опять поверим информации от штази?» негромко спросил Коровин. «На те же грабли второй раз?» «Не на те же, а на другие». Тоже тихо ответил полковник. «Лектор действительно не тот, за кого себя выдавал все это время, понимаешь? Он двойной агент». «Вот почему я не снимаю подозрений с Данилова. Он тоже двойной агент». Главарь водяных, настоящий Джокер, знал об этом и хотел подставить Данилова, маскируясь под него в отражениях. Поэтому Лектор, компаньон Данилова, явился к нам и вывел на эту армию водяных. Джокер враждует с Лектором и Даниловым, а мы с вами просто слепая массовка, в которой они прячутся и маневрируют. Согласен по всем пунктам, кроме одного, Данилова. Оставь майора в покое, он погиб. Не факт. Коровин едва не вспыхнул. «Данилов показал просто неземной класс Махача. Думаете, в программе такой мощной подготовки нет подводного плавания?» «Я уверен, товарищ полковник, что проблема намного серьезнее, чем мы осмеливаемся предположить». «Вот и поговори на эту тему и в таком вот тоне с этим лектором». Старченко махнул рукой. «Шагом марш. Кстати, свидетельницу прихвати. Пусть у вас в кабинете пока посидит. Нечего ей тут делать. Если лектор расколется до того, как мы вернемся...» «Двигай сюда снова, по телефону не докладывай. Только Настю больше не привози. Оставь на хозяйстве в отделе. Пусть за Анной присмотрит. Или к технарям ее пристегни. Пусть тоже держит руку на пульте. Вопросы?» «К вам нет вопросов», — коровин бросил взгляд на Штази. «К нему есть. Последний вопрос, Валера». «Валера?» — Штази усмехнулся. «Признал, что ли, за равного? Ладно, задавай». «От кого твой босс получил задание? Он ведь не сам все придумал. «Да и на содержание вашей Аравы у него денег наверняка нет. Он простым наемником служил. Работа далеко не на сто миллионов. Значит, кто-то ему задачи ставит и платит. Откуда, из какой страны?» «Да кто его знает?» Штази пожал плечами. «Слышал только, что ребята про харбор или хардкор какой-то упоминали. Страна это или город, я не знаю. Но определенно какая-то местность. Жителей, соответственно, они харборийцами звали. Или хардкорийцами». А еще я не понял, в какой связи они это говорили. То ли про место дислокации хозяев нашего босса говорили, то ли про его врагов. Хотя нет, врагов они, кажется, терминаторами называли. Или как-то так. Теперь еще и терминаторы. Старченко шумно вздохнул. Часу-часу не легче. Все, коровин, отчаливай. А то еще какие-нибудь подробности всплывут, и у меня мозг взорвется. В город коровиной компании пришлось пробираться окольными путями и через несколько кордонов. Управление МГБ и смежные ведомства работали четко и, на удивление, слаженно. У Коровина даже мелькнула мысль, что военные, например, давно готовились к чему-то подобному. Неужели знали водяных, но помалкивали? Как-то не верилось. «Может, у вояк заготовка на случай прибытия чужаков имелась?» невольно проронил капитан слух. «Я слышала, что какие-то активисты-общественники в сети фотографии выложили», — сказала Настя, — «с телескопов». «Якобы скопление неопознанных космических объектов неподалеку от Сатурна астрономы обнаружили. Говорят, на флот пришельцев похоже». «Мало ли таких вбросов делается. То блуждающая планета к нам летит, то на Луне сигнальные вспышки, то на Марсе движуха». Капитан покачал головой. «Нет, этому верить нельзя». «Даже после всего, что мы увидели». «А что мы увидели? Новый вид живых существ. Не факт, что они пришельцы». «А кто?» Вы же сами только что упомянули чужаков. И вы видели, какие они странные». «Ну и что? Мало ли в нашей природе странных существ. Нет, водяные – это вряд ли пришельцы». «Так еще хуже. Если они новый вид землян, мы обречены. Они намного сильнее нас. Сколько их было в том гроте? Три десятка? И все без оружия. А наших вдвое больше. В экипировке и с автоматами. А что получилось? У нас две трети в лазарет угодили». Хорошо, что живые все, кроме майора Данилова, только поломанные. А из водяных мы никого не взяли, только старичка-осмотрителя. Но еще трех серых и десяток преобразованных на маяке приняли. Да и то это пленный старичок приказал им сдаться». «Старичку лет сорок», — Коровин покосился на спутницу. «Извините», — Настя стушевалась. «Он выглядит не очень, потрепанным каким-то. И взгляд у него усталый, словно лет сто прожил. Вот я и опять лишнее». «Да, возраст это внутри, а не в паспорте». Коровин кивнул. «Сейчас будем лектора колоть. Вы хорошую сыграете, а я надавлю. Идет?» «Идет», — Настя вздохнула. «Только не верится, что он станет с нами откровенничать. Если папа... Если Виктор Степанович прав, что лектор двойной агент, с нами ему вряд ли по пути». «Главное узнать, чей он агент. Хотя бы приблизиться к пониманию. Как там сказал Штази? терминатор и Харбор?» «Или Хардкор?» «Это словечко ближе к происходящему», — Коровин остановил машину на практически пустой площади перед зданием управления МГБ. «Свободно сегодня. Все ушли на фронт». «Не надо так говорить», — вдруг сказала молчавшая всю дорогу Анни и поежилась. «Мороз по коже». В управлении народу осталось действительно мало, но на ключевых постах ничего не изменилось, а в технической службе так и вовсе кипело море перегретых от интенсивной работы людей. Коровин посчитал, что сидеть в пустом кабинете Ане будет неуютно, и предложил ей остаться здесь. Аня согласилась, что рядом с людьми ей будет спокойней. Начальник технической службы не стал вникать в детали и просто усадил Аню за свободный стол. Более того, Коровин и Настя еще не покинули гудящее и галдящее помещение, а у Ани на столе появилась кружка с горячим кофе, коробка с пончиками и распечатка с каким-то маленьким, но ответственным поручением. Один из технарей положил перед ней пачку листов и начал ставить задачу. Аня и не подумала отбрыкиваться, даже наоборот. Потребовала больше данных и охотно включилась в работу. По содержанию работа была для нее новой, но по форме вполне привычной и даже, что называется, в удовольствие. Анализировать данные она, как кандидат наук, умела и любила. Коровина такой расклад более чем устроил. Он поманил за собой Настю, и через пять минут они спустились в царство покоя и тишины. В изолятор. Встретил их дежурный офицер. И по его виновато растерянному виду, Коровин сразу понял, что в изоляторе возникли проблемы. Не такие, как на побережье, без стрельбы и неземного махача, но тоже серьезные. «Что пошло не так?» Коровин пристально посмотрел на офицера. «Не знаю». Дежурный развел руками. «Полчаса уже бьюсь, а понять не могу». «Конкретно докладывай». «Ваш задержанный исчез». «Это как?» — Говорю же, не знаю. Никто к нему не входил. Все заперто, как и было. Замки, сигнализация, камера наблюдения, все работают штатно. А задержанного в камере нет. — На картинке его нет, — уточнил капитан. — А если невооруженным глазом? — Я смотрел в глазок. Пусто там. — Но ты не входил? — Нет. — Идем. — Полковник Старченко запретил. — Уже разрешил, — коровен кивнул спутнице. — Настя, подтверди. — Так точно. Я могу позвонить, если не верите». «Да верю». Расстроенный офицер махнул рукой. «Идем». Он провел парочку к камере, сам остановился чуть в сторонке и поднес руку к кнопке разблокировки двери. «Стой!» приказал Коровин и достал пистолет. «Оружие к бою!» Настя и дежурный тоже приготовили пистолеты. Офицер нажал на кнопку и потянул дверь на себя. Несколько секунд все стояли в напряженном ожидании, но из камеры никто не вырвался и вообще внутри царила полная тишина. Дежурный открыл дверь пошире, и Коровин шагнул в камеру. Фальшивого лектора там действительно не оказалось. Коровин подал знак закрыть дверь, и когда за спиной щелкнул замок, капитан исполнил нечто вроде хаотического танца. Примерно минуту он метался по камере, даже подпрыгивал и касался потолка, пытаясь ухватить невидимку. Но все тщетно. Лектор не замаскировался каким-нибудь загадочным образом, как сначала предположил Коровин, а действительно исчез. Каким образом? Это следовало спросить у него или у его соратников. Наверняка тех самых, которые были врагами Джокера. У этих, как их, терминаторов или уроженцев харбора-хардкора. Коровин задумчиво покачал головой. Если вариант с неким харбором еще хоть как-то укладывался в рамки разумного, местность с таким названием вполне могла существовать где-то на планете. То насчет существования страны с названием «Хардкор» капитан сильно сомневался. Скорее всего, Штази просто подогнал непривычное звучание под знакомые слова. А значит, версия с пришельцами всё-таки могла оказаться верной. Техника боя Джокера и Данилова, исчезновение Лектора, взлом базы данных и охранных систем, а здесь явно был взлом. Наконец, история с зеркалами и трансплантация человеческих сущностей непонятным водяным. Всё это лишь подтверждает фантастическую версию. Всё складывается так, словно реальность поменялась местами, сериалом на канале HBO. Коровин постучал в дверь и кивнул вошедшему офицеру. «Лектор покинул здание. Объективный факт. Можешь зайти убедиться». «Беда!» — дежурный эскиз. «Что теперь будет?» «За этот побег тебе ничего не будет». Коровин похлопал его по плечу. «А вот за остальное... Похоже, скоро нам всем прилетит. Да так прилетит, что мало не покажется». из столицы?» «Бери выше!» Коровин вздохнул и многозначительно взглянул на Настю. «Намного выше». «В каком смысле намного выше?» озадачился офицер. «В самом прямом. Можно даже сказать неземном. Скоро узнаешь». «Все-таки Сатурн?» тихо спросила Настя. «Будем исходить из худшего сценария». Коровин посмотрел на девушку Искоса. Но лектор бесследно исчез не потому, что его телепортировали как к звездном пути. Кто-то помог ему сбежать традиционным способом, через дверь. «Дверь не открывалась». — попытался возразить дежурный. — Ты не видел, что дверь открывалась, и система этого не зафиксировала, — уточнил Коровин. — Потому что все системы были взломаны и контролировались не тобой. И это доказывает, что я был прав. В управлении все-таки есть шпион. — Но Данилов погиб, — воскликнула Настя. — Не погиб, а пропал. Коровин многозначительно округлил глаза. И случилось это два часа назад. Запросто мог все успеть. — Александр Андреевич, вы не перегибаете? — Настя нахмурилась. «Прислушайтесь к себе. Вы рассуждаете так, словно уверены, что мы фишки в какой-то игре, и нас кто-то переставляет с клетки на клетку, после того, как бросят кости. Так и до паранойи недалеко». «А все ли знаете о себе вы?» Коровин усмехнулся. «Вы уверены, что за вами не наблюдают, и вами никто не управляет? Почему вы так думаете, Настя? Потому что вы точно не паран... Потому что вы точно не параноик? Но разве это гарантирует, что за вами не следят?»